Цао-Цао всю жизнь боится селянских войск, — ответил Джугэлян. Тем более сейчас, когда ма Чао жаждет отомстить за отца погубленного Цао-Цао. Пообещайте ма Чао поддержать его, как он тотчас же выступит против Цао-Цао. Судите сами, будет ли тогда у Цао-Цао возможность пойти на Дзяннань? Любэй, не мешкая, отправил с гонцом письмо мачао Вот что там было написано. «Вы знаете, что ханьский правящий дом постигло великое несчастье. Злодей Цао Цао захватил власть, обманывает знатных, разоряет простой народ. Когда-то мы вместе с вашим отцом получили тайное послание сына неба и дали клятву расправиться со злодеем». Кровь вашего погибшего отца требует отмщения. Подымайте селянские войска и идите походом на Цао-Цао. Я помогу вам. Мы покараем злодея, вернем власть ханьскому императору и отомстим за вашего отца. Жду вашего ответа. Ма вытер слезы, написал ответное письмо и отправил с тем же гонцом. Не откладывая, он стал готовиться к походу. Вместе с ним выступил и его дядя Хань Суй. Двухсоттысячное войско устремилось на Чан-Ань. Чан-Ань, столица западной Хань, была обнесена толстыми стенами, окружена глубокими рвами, и взять ее приступом было невозможно. 10 дней стояло войско Ма Чао у стен Чан-Ани, но в город прорваться не удалось. «В Чан-Ане земля неплодородная, — сказал военачальникам, — пан Дэ, и вода горькая, провианта нет, народ голодает. Давайте пока отведем войска, а там посмотрим, что делать. Думаю, мы возьмем Чан-Ань без особых усилий». Мачао приказал войскам отойти от города. На следующий день... Джун Яо, правитель Чан Ани, поднялся на городскую стену, увидел, что противник ушел и разрешил воинам выйти из города, нарубить дров и набрать воды. Ворота были распахнуты, жители свободно входили и выходили из города. Однако на пятый день лазутчики донесли, что войско Мао Чао вернулось. Воины и жители вошли в город, и оборона возобновилась. как-то ночью Чжун Цзинь, охранявший западные ворота, заметил у самого входа горящий факел. Он помчался туда, но был убит Пан Дэ. Затем Пан Дэ перебил всю стражу, открыл ворота и впустил в город войска Мачао и Ханьсуя. Чжун Яо отступил за Тунганьский перевал и послал гонца к Цао Цао. Узнав о потере Чан Ани, Цао Цао больше не помышлял о походе на юг. В помощь Джун Яо он отправил Цао Хуна и Сюихуана с отрядом воинов, а через десять дней, возглавив войско, сам двинулся к Тунгуаню и расположился лагерем у подножья. На следующий день началось наступление на перевал. Вселянские воины встретили врага в полной готовности. Все они были, как на подбор, сильные, и рослые. Впереди войско в серебряном шлеме, с длинным копьем в руке, восседал на коне Мачао. При виде Цао Цао он пришел в ярость и ринулся в бой с криком «Ты убил моего отца! Я тебя ненавижу!» С ним в поединок вступил Юй Цзинь, но после десяти схваток обратился в бегство еще двух вражеских воинов одолел мачао и сделал знак своим воинам вступить в бой сам мачао а за ним пандеи мадай ворвались в строй противника намереваясь схватить цао цао держите его он в красном халате донеслись до цао цао крики селянских воинов цао цао мгновенно сбросил халат у цао цао длинная борода крикнул кто то Цао-Цао мечом отрезал бороду и во весь опор погнал коня. ма погнался за ним. Стой, злодей! Вдруг дорогу ма преградил цао -хун. Не тронь моего господина! Долго бились противники. ма стал постепенно слабеть. Тут на подмогу цао подоспел